Глава 17 Они встретились со скобленным в отеле путешественников в маленьком городишке Эгривиль в 70 километрах от Парижа. Скоблин запоздал, в машине забарахлил мотор, пришлось останавливаться в Греции. Уселись в углу веранды, пустой в этот полуденный час, укрытый от солнца туго натянутым брезентовым тентом. Шпигель-глаз представил Шарока, назвав его «Шаровским». Скоблин равнодушно пожал ему руку. Держался холодно, независимо и, не дожидаясь вопроса шпигель приступил к докладу. Операцию проводит начальник политической полиции Гейдрих. Непосредственное руководство возложено на Беренса. Беренс нуждался в подписанных Тухачевским подлинных документах. Они хранятся в архиве немецкой разведки «Абвер». Начальник «Абвера» вице-адмирал Канарис отказался их выдать. «Почему?» — нахмурился Шпигель-глаз. «Абвер независим от политической полиции. Канарис не подчиняется Гейдриху. Канарис почувствовал, что его обходят в каком-то важном деле. Он имеет право, даже больше обязан знать, для какой цели у него требуют документы, пусть даже 15-летней давности». Речь шла, как понял Шарок, о документах начала и середины 20-х годов, когда СССР и Германия тесно сотрудничали. Тухачевский вел переговоры и подписывал соглашения. Теперь старые документы потребовались для изготовления новых. «Возможно, Канарис боялся подвоха против высших офицеров Рейхсвера», продолжал Скоблин, «ведь и их подписи значатся на этих документах». «Канарис опасался, что СД может подставить ножку руководству армии, ведь его не посвятили в операцию с Тухачевским». Еще в январе Канарис получил от Рудольфа Гесса конфиденциальное письмо, содержащее приказ передать Гейдриху все архивные документы о прошлом германо-советского сотрудничества. Но Канарис упорствовал и под разными предлогами саботировал приказ Гесса. У Шпигельгласса было каменное выражение лица. Своим ровным, спокойным голосом он проговорил. «В прошлый раз вы сообщили, что Гитлер...» «Одобрил операцию, даже пошутил. Это будет наш рождественский подарок Сталину». «Мой доклад опирался на абсолютно достоверные источники», — возразил Скоблин. «Если даже Гитлер сам прикажет Канарису передать документы, то должен объяснить, зачем. Если не объяснит, значит, не доверяет. Канарису останется только подать в отставку. Поэтому Гесс и Гейдрих не вводили Гитлера в детали. Он даже не знает, в каком архиве хранятся эти документы». «Какой же выход?» — спросил шпигельглас «Выход нашел Борман, политический советник фюрера. Мне не надо объяснять, кто такой Борман». Впервые на памяти Шарака шпигель -глаз не сумел сдержать раздражение. «Вы меня перебили», — холодно парировал Скоблин. По совету Бормана Гейдрих направил ночью в архив два отряда полицейских. С помощью специалистов по взлому они нашли и забрали материалы и ко всему еще устроили пожар, чтобы замести следы. Материалы теперь у Беренса и Гейдриха. Они работают с опытным гравировщиком. Через неделю документы будут готовы. Но только на Тухачевского. А остальные? Якир, Убаревич и Корк бывали в Германии реже Тухачевского и не подписывали документы 20-х годов. Исходных данных на них очень мало – Изготовление этих материалов, соответственно, потребует времени. «Мне нужны документы на всех», — жестко проговорил шпигель -глаз. «Неделю я готов ждать, не более». «Вы говорите со мной так, будто я их готовлю». «Я знаю, кто готовит», — возразил Шпигельглас. «Но я помню, кто обещал мне их дать в феврале, потом в марте, теперь, как говорят поэты, на дворе апрель. Я объяснил причины задержки». А я прошу вас объяснить немцам, что в случае дальнейшей проволочки документы окажутся ненужными. Немцам я ничего не могу объяснить. Вы знаете их аккуратность, их пунктуальность. Они выпустят из рук только неопровержимые документы, за качество которых они отвечают. Надо выбирать между торопливостью и надежностью. «Надежность важна, но важны и сроки», — поучительно заметил Шпигель-Глаз. «Своему руководству я назвал сроки, основанные на ваших сообщениях. Два раза я эти сроки переносил, в третий раз не смогу. Я готов ждать еще неделю, но это будет последняя неделя. В следующую среду в это же время мы будем на этой веранде. Если почему-либо Эгривиль покажется вам неудобным, сообщите по известному вам каналу о новом месте. Я надеюсь, что не позднее, чем завтра, вы выйдете в Берлин». Последующую неделю Шарок и Шпигель-Глаз прожили невдалеке от посольства, в гостинице, где обычно останавливались советские деловые люди. Гостиница небольшая, сравнительно дешевая, комнаты крохотные. Шпигель-Глаз ни на шаг не отпускал от себя Шарока. Не для безопасности, не для контроля над ним, а наоборот. Чтобы самому быть у него на глазах постоянно и дать таким образом основание Шароку сказать в Москве «Мы не расставались ни на минуту». Даже при въезде в гостиницу Шпигельглаз, подумав немного, потребовал один номер на двоих. Портье растерялся. «Он лета до пляс?» «Одну кровать на два места? Двуспальную кровать?» «Ном, до лета он пляс?» «Нет, две односпальные кровати». Потом Шпигельглаз смеялся. «Он принял нас за гомосексуалистов». И днем, и ночью они были вместе – Хотя, наверняка, у шпигельгласса, помимо скоблина, должны быть здесь и другие дела, но он ни с кем больше не встречался, не хочет Шароко во все посвящать, надеется, что со временем его уберут из иностранного отдела. Проницательный шпигельгласс сам рассеял его подозрения. Наша поездка дает возможность познакомить вас еще с некоторыми агентами в Париже. Но данное нам поручение слишком ответственно. Мы не можем рисковать. Полиция может нас засечь и помешать встретиться в условленное время со скобленным. Вообще советую вам в будущем ограничивать свои поездки встречи только с одним агентом». Днем они заходили в торг предства, сидели у одного из рядовых сотрудников, болтали. Шпигель -глаз передал в Москву, что задерживается на неделю. Для Шарока сущность операции перестала быть тайной. Они вели переговоры со Скоблиным, агентом ЕШ-13 по кличке Фермер, о получении из гестапо документов, уличающих Тухачевского, Якира, Уборевича и Корка в измене. Какова подлинность этих бумаг — не их дело. Их дело — получить документы, а разбираться в них будут другие люди. Шароку Скоблин не понравился. Заносчив, внутренне враждебен, необязателен. В Москве его осведомители не смели приходить, без очередного донесения. «Видите ли», — сказал на это шпигельглас «наш внутренний осведомитель и зарубежный агент — фигуры, несравнимые во всех смыслах. Наш защищен нами, зарубежный подвержен смертельной опасности. Нашим движут идейные соображения, преданность партии или страх. Мы это с вами понимаем. Иногда шкурные интересы, деньги, карьера, жизненные блага и так далее». У здешнего агента есть и другие мотивы, более существенные, чем все три предыдущие. Политические расчеты, двойная игра, склонность к авантюризму и многое другое. В этом смысле фермер – характерный пример. В операции он заинтересован лично, ненавидит бывших царских офицеров, которые служат советской власти, помогли ей одолеть их в гражданской войне. Тухачевский – бывший поручик, Корк – Подполковнику Убаревич – подпоручик. Скоблин считает их предателями и хочет покарать. Немалую роль играет и зависть. Они с Тухачевским одногодки, оба родились в 1893 году. Тухачевский – известный всему миру военачальник, а Скоблин, замечу, безусловно, талантливый военный, никому неизвестный эмигрант, нахлебник у собственной жены. В общем, здесь каждый агент – это индивидуальность – «Его надо тщательно изучать, так что привыкайте к новым условиям». Шпигель-глаз показывал шароку Париж. Гуляли по элисейским полям. Подражая шпигель-глазу, шарок старался держать себя, как обычный парижский фланер. И все же не мог отвести глаз от витрин магазинов. Ну и живут. Всего навалом. Взбирались они на Эйфелеву башню. Смотрели на Париж сверху. Ездили на Монмартр, Рояль Версаль. Чтобы не привлекать к себе внимания, говорили по-французски. Говорил шпигельглас Шарок кивал головой, вставлял иногда слова, а то и хорошо заученные фразы, упражнялся в языке. Шпигельглаз вел себя как гид, он хорошо знал Париж, был образован, знал французскую литературу, искусство. Но традиционные туристские места мало интересовали Шарока. Лувр, Еще в Третьяковке, куда они ходили всем классом, он умирал от скуки. Конечно, Версаль, Пале-Рояль. Умели жить короли, ничего не скажешь. Правильно говорит Шпигельглаз. Париж — королевский город. Пышно, красиво. но ну и что же дальше? И у нас в Петергофе красиво. Другое дело — Фалибержер, улица Пигаль, полуголые проститутки, магазинчики, где продавались порнографические открытки и журналы, О таких позах и способах Юра даже не подозревал. Надо запомнить, попробовать скали потом в Москве. Шарок мог там толкаться часами. Его будоражил запах духов, пудры, толпа откровенные, зовущие взгляды проституток. Но шпигель-глаз мешал насладиться всем этим. Приходилось и Шароку делать скучающее лицо. Все-таки он сказал как-то, может, еще раз ездим на Монмартр, «Пожалуйста». Шарока привлекал манмартр. Весело, оживленно, бренчат на гитарах, крутят шарманки, художники в блузах рисуют. На полотнах сплошь голые бабы. Такие груди, такие бедра, такие ноги. Ко всему этому шпигель-глаз был равнодушен. Женщинами не интересовался. Сухарь. Когда заметил, что Шарок скучает в музеях, предпочитал прогуливаться по бульварам или сидеть на улице, в каком-нибудь маленьком уютном кафе, разглядывая прохожих или просто, прикрыв глаза, греясь на весеннем парижском солнце, отдыхал. И Шарок, сидя под зонтом, за вынесенным на тротуар столиком, тоже отдыхал. «Париж — самый оживленный город в мире, но он больше всех располагает к отдыху», — сказал как-то Шпигель-Глаз. И был прав. «Закажи чашечку кофе и сиди два часа, перебирай газеты». И люди сидели в кафе, пили кофе, читали газеты. Никто их не гнал, развлекаясь целый день таким образом. Шпигель-глаз презрительно цедил сквозь зубы. Рантье, стригущие купоны. Самая, по его утверждению, отвратительная, паразитирующая разновидность буржуазии. Запад он, по-видимому, искренне презирал. Показывал шароку бродяг, клашаров, проституток и порнографию называл язвами капиталистического общества – Брюзжал по поводу того, что на фоне нищеты, не стесняясь, выставляется на показ роскошь. Шарок молча соглашался. Спорить бесполезно и опасно. Хотя и допускал, что осторожный шпигель-глаз ругает Запад специально для него. А может быть, он просто нервничал. Такое тоже иногда казалось Шароку. Несколько раз, просыпаясь ночью, Шарок видел, что шпигель-глаз не спит. Стоит, сутулившись у окна, смотрит на улицу. Да и днем замечал, как временами шпигель глаз теряет контроль над собой. Глаза суживались, губы сжимались. Думает, наверное, бездельничает тут. А чем кончится операция, неизвестно. В такие моменты Шараку хотелось поскорее вернуться в Москву. Убраться из Парижа по добру, по здорову. Через неделю они ждали Скоблина на той же веранде, в том же отеле путешественников. На этот раз он не опоздал. Веранда была опять пуста, и они уселись за тем же столиком. Скоблин вынул из портфеля красную папку, положил перед шпигельгласом шпигельглас чуть придвинул ее к Шарку, чтобы и он мог видеть, открыл. Но документы были на немецком языке, и Шарок ничего не понял. Только один документ был на русском, письмо Тухачевского о том, что надо избавиться от политиков и захватить власть. Потом пошли документы, Со столбцами цифр и всюду подписи Тухачевского. Видимо, его расписки в получении денег за шпионаж. Увидел Шарок в папке фотографию Троцкого с немецкими военными чинами. Не закрывая папки, Шпигель глаз спросил. «Это все?" "Все", ответил Скоблин. «Здесь документы только на Тухачевского, а остальные, я вам говорил, потребуются не менее двух месяцев. Они подтвердили этот срок. Ничего изменить нельзя». Помедлив, Шпигельглас сказал. Хорошо, вернее, очень нехорошо. Но положение, видимо, безвыходное, так я понимаю. Почему же безвыходное? Возразил Скоблин. Ровно через два месяца вы будете иметь материал на остальных. Пусть делают, хмуро произнес Шпигельглас. По обычным каналам сообщите точную дату и место нашей встречи. Через два месяца, не позже. Раньше, еще лучше, Приеду я или господин Шаровский. Возможно, мы опять приедем вместе. Счет лежал на столе. Шпигельглаз всмотрелся, вынул бумажник, положил на тарелочку деньги, подумал, добавил еще пару монет.